И к концу этого стихотворения около Рамзи мало по-малу собралась уже тесная кучка, буйный смех замолк, уступая место серьезному, чуткому вниманию. В моей данном углу тем же часом пошли вход три листика, и вся камера разделилась на две группы: одна жадно и любопытно следила за игройю, другая жадно и любопытно слушала Некрасовские стихи. Рамзя обвел глазами свою группу и довольная улыбка мелькнула на его губах. Он знал. Как и чем в иную минуту нужно действовать на этот народ, и внутренно улыбнулся этому сознанию. Осип гречка содержался на том же татебном отделении только в другой камере, где с некоторыми вариациями совершалось почти то же самое, та же игра. и подобные же рассказы, но он между тем у Грюма лежал на своей койке, закинув за голову руки, и все время ни в роскоzнех, ни в игре, ни в чтении не принимал участия. Он думал крутую серьезную думу. Надоел ему душный острок. Надоело уголовное дело, по которому теперь его судят. О покушении на жизнь ростовщика Марденки от Советовского надоело вся эта жизнь сидящая скучная подневольная и ох как хотелось бы ему попытать теперь вольной воли погулять без надзора по белому свету хорошо бы убежать отсюда да только как убежишь-то? А надо б на беспременно надобна во что бы то ни стало, потому очень уж опротивило все это тоска по прежней горемычно беззаботной жизни в конец загрызла. Как быть-то? Надо подумать. И вот он думает, да передумывает разные мысли. Запутал я ни за что. И этого щенка, мыслял он о счет Вересова, ну вот и терпит страдает человек. Коль и виноватому скверно, какого же оно невинному-то душа -то у него чистая. Ведь тогда ни за что помог мне. От доброго только сердце своего значит, а не из чего-либо прочего. И не гадал чай, что влопается в такую передрягу. А искарит же этот Марденка, батюк ты его. думал я это, что кровь не выдержит, заговорит своё, думал, что не захочет деть ещё родной под уголовщину вести, помилует, думал, дело замнёт до да потушенно. А нет, живодёрена. Ему и кровь своя ровно что ничего. И сына родного топит. Не выиграла у меня, значит, эта задача, ошибся. А коль не выиграла, что ж исченка-то задаром томить? Вы городе сегодня что и сдела? Объявить начальству, что так, молы так Вендкемрази впутывал его знапрасно. На сердце родительское мол расчёт в мыслях своих держал и потому о говорил неповинного. Мне ведь всё равно, потому как ни на есть, а уж удеро отселиу беспременно, либо пан, либо пропал. Только как удрать-ста? -то? Нешто надёжного товарища подыскать бы, да вместе хватить. И мысль Осипа Грички сама собою возвращалась всё к той же первоначальной и заветной думе о побеге. Несколько дней таил он про себя эти мысли, всё выглядывал, допридумывал да умом-разумом, кого бы ему посподручнее выбрать в товарищи, и наконец решил, что надёжнее всех, кажись, будет дрожен. А будь дрожи не откажется, то можно за фомку блаженного приняться. Однажды улучив минуту, он при встрече по секрету сообщил свои намерения старому жигану. Старый жиган раздумчиво потупил голову и, наконец, махнул рукой, как надела совсем ему не подходящее: "Нет, брат, помогай тебе Микола святитель одному убежать, а меня уж не замай". ответил он гречке я уж лучше как быть должно по закону и во всей правили в сибирь пройдусь как не ж так-таки как голодный решит изумился гречка и впрямь как решит так и будет да что ж такое а люш так по век свой покаяться задумал а для чего кается смертный конец не пришёл ещё докрай начальству поблажать. А что ж, для чего не поблажить ему маленько? Хотя от меня в Сибирь, примерно, что ж это с удовольствием можно им сделать. Пущай, как малые ребятишки побалуют со мною. Уж так и быть, потешу их, прогуляюсь, а из Сибири убегу. А вось либо там, либо здесь повидаемся ещё с тобой, мил человек ты мой. Гречка только плечами, пожал. А это что бежать? продолжал пояснять ему Дрожен. Убежишь, а тут тебя того гляди принакроют, в них уже русака под кочкой. Эт бежать никакого удовольствия нету, а вот дойти до места, да тельва дёрнуть, ну это точно что дело. Раздолье по крайности будет, а иначе я не люблю и не согласен. Он опять потупился и подумал с минуту. А мы вот как брат устроимся с тобою, коль и хочешь, предложил старый жиган набредя на подходящую мысль. Пущай нас прежде как след решат по закону до да на Владимирку погонят, а как перевалимся за Бугры дел, там обыкновенно по Волготне пойдет. Ну так вот там уж где-нибудь за Тобольском При подходящем случае мы и ухнем вместе. Страна-то брат там привольная, богатеющая страна. Идёт что ли на это? Нет. Не ходит день джиган не подходящим. Ну, а инк я не согласен. Да и что с вами деводиться, что в крапиву садиться, порешил бывалый ворнак отходять от гречким. Тот остановил его за рукав. Только чур, дядя, язык-то у колокола подвижи, правим тот случай, чтоб никто из товарства ни ни. Дрожен скосил губы в пренебрежительную улыбку. Что я просвирнет тебе, аль посадская баба, возразил он слегка оскорбленным тоном. Славьте господи, не первый год варначец. Колокольню в исправности привык держать, да и тебя еще дурнее поучить могу. И он отошел от гречки с чувством некоторой обиды на его неуместное предостережение. Дело с Фомушкой обошлось несколько проще. Вот что скажу я тебе, приятель, ответил он на гречке на предложение. Мне пока еще не рука. Ухт, из дядь на дома, потому неизвестен я, как меня решат. Вернее, что снисжающе и благодарностью отпустят, а коли проще... Старую залу разгребать нотно, но так не грех и попытаться. А то гляди, себе только хуже натворишь. Хочешь пообождать малость, считай меня за барена. За товарища, жаргон. Одначе ж я всё-таки наперёд желаю другого манеру попытать, может и склеится. Какого такого манеру? Э, брат, Лакомят тётка до да орех до да зубов нету, возразил ему Фомушка. Никак не возможно в том открыться. Всяк Еремей про себя разумей, а вот поживи, так, может, и увидишь, какой такой этот манер мой. Таким образом и в отношении блаженного гречкамо окрашивать только в половину, да и то не наверное. Неудачи подмывали его ещё более, разжигая неугомонную жажду воли вольной. Он был прямо и что раз бывало задумает, то уж наравит во что бы то ни стало исполнить. Снова начал гречко выгадывать себе подходящего товарища и раздумывать о средствах к побегу. Слышал он, как одному хвату несколько лет тому назад в тёмную ночь удалось пробраться на тюремный чердак, с чердака на крышу, а с крыши по верёвке на улицу, в тюремный переулок спуститься. Ходили меж арестантами тоже слухи о том, будто под пекарней есть подземный проход, который спускается в водосточную трубу, впадающую в крюков канал, и будто этот проход из подваль весьма долгое время прорывали три арестанта хлебопека. Да беда, В то же время говорили, что начальство однажды пронюхало про эту потайную работу подземных кротов, когда она была уже доведена почти до самого конца, и немедленно же снова засыпала землейю до да грузом кротовую нору, а самих кротов послала рыть другие норы в мать Сибирь Забайкальскую, роиси мол там невозбранно сколько души от твоей захочется. Однако все эти способы представляли слишком мало удобств. Надо было изобрести какой-нибудь новый собственный. И гречка целые дни и целые ночи бессонные строил в голове свои разные проекты. Наконец способ придуман. Оставалось только ждать удобной минуты для выполнения этой страстной, не дающей покоя мысли, да подыскать товарища. За этим все дело стало. Гречка решил побег как единственную задачу своей жизни в данную минуту и оставался твёрдо, стойко убеждён, что так оно должно быть и так непременно случится. Раз он отправился в тюремную контору и объявил, что желает открыть всю истину своего дела, и действительно, рассказал тряпчему со всей откровенностью неуприложенной правды, как было задумано и совершено им намерение убить и обобрать Марденку, и каким образом он воспользовался случайными обстоятельствами, чтобы оговорить Верисова в том расчёте, что в Марденке кровь заговорит на жалость к родному детёщику и заставит его замять всё дело. А теперь, видя, что оговор этот решительно не привел к желаемому результату, объявляет о невиновности Вересова, чтобы, значит, человек не терпел понапрасну. Однако, признаваясь во всех обстоятельствах дела, касающихся лично его самого, он ни полусловом, ни полунамеком не выдал того, что у него были со товарищи вместе замышлявшие убийство. Гречка обвинял исключительно себя. И последнее признание его было принято во внимание судебной властью. Глава сорок седьмая. Филантропки. В Петербурге есть совсем особенная коллекция великосветских дам, поставивших задачу своей жизни филантропию. Они как будто взяли исключительную привилегию на благотворительность и таким образом составили нечто вроде цеха филантропов. Великосветские филантропки подразделяются на многие разряды. Одни из них памятуют речение Писания о скотолюбцах, блаженнии мол и же и скоты милуют. И на этом основании всем сердцем возлюбили своих Кинг Чарльзов или Вреток, причем однако стремятся к учреждению общества скотолюбцев, но только стремятся пока мест и больше ничего. другие и понаслышались кое-каких верхушек о женском труде и мечтают о составлении общества поощрения швейных, переплетных и иных мастерских, где бы они могли быть председательницами и оказывать начальственное влияние на весь ход избранного дела. Третьи заботятся о падших, но об этих мы будем говорить в последствии. Четвертые избрали ареной своей филантропической деятельности островы, тюремы и вообще все наши места заключения. Но если пересчитывать всех, то, пожалуй, и целые главы будет недостаточно для самого краткого упоминания много различных отраслей нашей жизни, дающих пищу праздно чувствительной деятельности великосветских филантропов. Полезней из всех из них, бесспорно, четвёртые, iż же унаследовали заповедь писания о посещении в аузах заключённых. Эти между множеством чудачеств хорошее творят, насущную пользу иногда приносят, а прочие Прежде всего каждая филантропка отличается своейю привыспренной набожностью, которая у иных переходит даже в фарисейское ханжество, но это ведь гораздо заметнее и потому, значит, гораздо почтеннее говору и благоудивление больше. Как тут не сотворить доброго дела, когда заранее знаешь, что сотни голосов будут превозносить тебя паче облака ходячего, будут называть тебя своим ангелом-хранителем, спасителем, целителем и прочее. Станут повествовать о твоих великих добродетелях везде и повсюду, вынимать частицы за твоё здравие. Как хотите, а ведь очень лестно и соблазнительно.